Глава четырнадцатая. Тайный ход. Во дворе никого не было. Вот ни одного человека. Неужели время такое неудачное, что даже обеих мариван нет? Я наогляделась, пытаясь высмотреть у скамеек яркий платок мариванны маленькой или смешную шляпку и красный пуховик мариванны большой. Никого. «Так, а план у нас какой?» Тимофей нервно огляделся. Ему тоже не нравилась эта тишина. «Давайте зайдем к моей маме на работу и попросим позвонить в полицию. Человек пропал», — предложила Агния. «А если он не пропал, а дома сидит?» — возразила Катя. «А нам придется объяснять, почему мы не в школе». «Тогда давайте зайдем к нему домой», — пробормотал Тимофей. «Проверим». «А если его дома нет, а есть папа?» Не согласилась уже Яна. Он у него часто дома работает. Папа его перепугается, а Метелкин, например, в музее опять где-то чернила мажет или еще что. — Да, домой нельзя, — помотал головой Тимофей. — И в полицию звонить нельзя. — А делать тогда что? Яна и сама не понимала, что делать. Из школы сбежать удалось легко, ну а дальше-то что? «Давайте еще раз поглядим на пустыре, где я видела оборотня», — взмолилась она. «А почему ты решила, что это оборотень?» Агния начала издалека, явно опасаясь обидеть, и Яна была ей благодарна. «Было темно. Сначала здесь стояло маленькое существо, вроде кота, а потом оно росло, росло и ушло уже человеческими ногами. Я не вру!» — воскликнула она, указывая на затоптанное и уже грязное место у гаражей. — Кажется, я поняла, о чем тебе говорил Никита, — пробормотала агня Но вместо того, чтобы объяснить, она стала ходить по этому пятачку туда-сюда. — Ну точно! — вскрикнула Агния, когда Катя и Тимофея уже заскучали и начали лепить снежки. — Как дети, малые, честное слово. Взрослые ведь люди, шестой класс. Впрочем, даже гневно посмотреть на них у Яны не было времени, потому что Агния поковыряла снег носком сапога и вдруг стукнула по земле каблуком. Раздался глухой звук. Яна машинально повторила все за одноклассницей, но там, где стояла она, звука не было. Какие могут быть звуки, если топнуть ботинком по земле, покрытой снегом? Она подошла поближе к Агнии, и снова топнула, что и силы. Теперь раздался глухой звук и даже какой-то скрип. Катя тотчас забыла про снежки. — Там потайной ход! — возбужденно зашептала она, бросаясь к ним и пытаясь чистыми варежками разгрести грязный снег. — Как вы сразу не поняли? Детективы называется Ты вообще-то тоже не поняла. Яна обиделась, но присела рядом разгребать снег. И действительно, в открывшейся мерзлой земле отчетливо виднелся край люка. Осень и люк скрывали лучше, но замерзшая земля не слишком-то стремилась сыпаться на край, и теперь, когда снег счистили, границы видны были превосходно. Наверное, стоило хоть ненадолго остановиться и подумать, но Яна так обрадовалась, что думать не было никакой возможности. И потому... Едва крышка люка откинулась и показалась лестница, Яна первая нырнула вниз, а за ней все остальные. Да что говорить, даже подсветить лестницу экраном мобильника Яна догадалась, только когда они очутились в полной темноте. Крышка с грохотом захлопнулась сразу за спускавшейся последней агнией. — Это что сейчас было? — испуганно спросила Катя. Яна перевела экран мобильника на нее, потом сообразила включить на телефоне фонарик. Видно, стало лучше, но ненамного. Скользнув лучом света по испуганным бледным лицам товарищей по несчастью, Яна осветила им лестницу и люк. «Закрылся», — упавшим голосом подтвердила Агния, все еще стоявшая на лестнице. Она попыталась приподнять крышку люка, но не смогла. «Дай-ка я» пробасил Тимофей. В темноте было тяжело разойтись. Они постоянно натыкались на какие-то предметы. Но, наконец, Агнии и Тиму удалось поменяться местами. Он изо всех сил уперся руками в крышку. Перекладины лестницы под ним заскрипели, но крышка не сдвинулась с места. — Мы застряли тут навсегда, — пискнула Катя. — И погибнем, как Метелкин. С чего ты взяла, что Никита вообще был здесь? Голос Яны дрогнул. От раздражения, наверное. Катя иногда мелет такую чепуху. Яна провела фонариком по всему помещению, в котором они оказались. Оно было просторным, и от этого луч терялся, не всегда доходя до стен. Но даже того, что они сумели разглядеть, было достаточно. Повсюду стояли чугунные скульптуры из музея. Яне показалось, что она видела даже ту самую фортуну, копии которой они с Метелкиным отломали руку. Но вот второго выхода из этого места, видно, не было. «Надо позвонить и попросить нас вытащить отсюда», — сообразила Яна. «Только кому? В полицию!» — твердо произнесла Катя, принимаясь рыться в карманах, чтобы найти свой телефон. Яна попыталась вспомнить, как звонить в полицию. В старых библиотечных книгах было 0,2, но не для мобильных. 112? Как правильно-то? Промедление дорого им стоило. Послышался шум из того самого угла, куда не доходил свет фонарика. И голоса. «Ушел все-таки! Вот ведь зараза!» — громко сказал кто-то. «О кому не говорили? О Метелкине?» Яна замерла, как олень, в свете фар. «Найду, прибью, и места мокрого не останется», — подхватил другой голос. «Или они о коте Митриче? Не могут же эти люди хотеть убить Никиту?» «Прячемся», — запаниковал Тимофей. «Быстрее!» «Что надо было не прятаться, а скорее звонить в полицию, да куда угодно, даже дедушке Василию?» Яна сообразила позже. Но в этот момент она просто запаниковала, как и все. Они рассредоточились по подземному помещению, натыкаясь на статуэтки и роняя их, пытаясь спрятаться в темноте. Чего они никак не ожидали, так это того, что у злоумышленников будет огромный, мощный фонарь, который осветит сразу всех. Теперь они видели, что трое мужчин пришли из темного тоннеля, который вёл из этого помещения, в неизвестном направлении. «Эти дурацкие детективы!» — сплюнул Толстый. И Яна поняла, что где-то его уже видела. А еще она поняла, что это не мужчины, а парни лет двадцати, двадцати пяти. Теперь они казались ей уже не такими опасными, какими выглядели сначала. «Куда звонить собралась? Ну-ка, телефон!» Тощий и самый невысокий ростом едва с Тимку Ткачева словно подслушал мысли Яны и, заставив передумать насчет безобидности их намерений, вырвал из рук Кати мобильник. Тим угрожающе двинулся к этому парню, но второй вытащил из кармана что-то похожее на пистолет, и Яна с огней повисли на руках Ткачева. Не хватало еще, чтобы его пристрелили. — Что делать будем, яш Нервно спросил третий, длинноволосый, средней комплекции. «Они нас видели?» «А ты бы еще по имени фамилии представил нас?» «И себя заодно!» Недовольно ответил толстый, которого назвали ежом. «Нормальный, нет? Тут темно, как в шахте!» «Что они тут разглядят?» «Ой!» — вскрикнула Яна и прикрыла рот ладонью. Но было уже поздно. «Я знаю эту девчонку!» — вскрикнул длинноволосый. — Она меня в музее видела. Помнишь, когда какая-то зараза спрятанную статую коня чернилами измазала? — Может, это она и была. — Метелкин, — подумала Яна. — Это был Метелкин. Но в этот раз она не злилась, а наоборот думала о нем с гордостью. Хотя ей было очень страшно. — Ты ей что, паспорт показывал? — Толстый не хотел ничего делать, и это было заметно. Но именно у него в кармане было что-то похожее на пистолет, и проверять, настоящий он или нет, совершенно не хотелось. «Да я... не, я просто...» — смутился длинноволосый. «Или ты хочешь, чтобы они про нас и наш тайник разболтали? Мы же не можем их просто так отпустить!» Яна надеялась, что толстый ёж скажет, «Конечно, можем!» Они дадут нам честное слово, что ничего не скажут. Честно говоря, она даже не сомневалась, что сдержит обещание. Но Толстый поправил свою черную спортивную шапочку и сухо заявил. Свяжем их и оставим тут. Или у реки. Пока их будут искать, пока найдут. Эта тема посерьезнее старого пустого бункера. Он так значительно произнес пустого, что я на сразу поняла, «Намекает. Но на что? Они должны будут соврать? Или бункер за это время и правда станет пустым? Подождите, а что будет с ними?» «А если их не найдут? А сами мелкие не развяжутся и того?» — влез в разговор тощий. Он забрал телефоны у всех, даже у Ткачева, который сейчас задвинул за спину Катю и смотрел из-под лобью словно собирался-таки броситься на вооруженных бандитов. — Ну, толстый пожевал губу. — Кого же он все-таки напоминает, яне Мы же их не специально убиваем, верно? А если случайно что-то произойдет? — Эй, вы с ума сошли, — не выдержала Катя. — Мы же и правда умереть можем. Она представила, как они остаются в бункере в темноте и со связанными руками. Кричи, сколько влезет, никто не услышит. Люди будут ходить совсем рядом по двору, а они... Они будут медленно умирать от голода. Картина была настолько ужасающей, что Яна всхлипнула. Хотя нет, это захлюпало носом Катя. Видимо, представила нечто похожее. Но на ее на хлюпанье Кати никто не обратил внимания. Злодеи поставили фонарь так, чтобы он освещал пленников, и сами пленники толком ничего не видели. Жалко будет, если помрут. Просто так. Тощий никак не мог успокоиться. «Давай им что-то острое привяжем рядом. Ножик там, чтобы они могли разрезать веревки потом». «Ты пересмотрел кино», — не согласился длинноволосый. «С чего им умирать? Мы же не убийцы. они могут в темноте сами тут зарезаться этим ножиком. Дети тупые, как пробки. Лезут куда не надо, ранят совсем подряд». А вот просто оставить их дня на два — совсем другое дело. Сто раз подумают, прежде чем куда-то лезть. Яна вздрогнула. Их что, могут оставить умирать в темном подземелье? Ведь два дня в темноте без еды и воды. Нет, им не выжить. — Я согласна, если вы нас просто оставляете связанными, но только ненадолго. — попросила она, стараясь, чтобы голос звучал по-деловому а не жалобно. Вспомнила, что вежливость обычно помогает, так мама говорила, и поэтому вежливо добавила «Пожалуйста». На нее снова никто не обратил внимания. «А может, подкупим их?» Никак не унимался Тощий. «Вот как твоя бабушка охраннику бутылку дала. А этим много ли надо? Ну или припугнем как следует?» И он скорчил зверскую рожу. «Ты что, тупой?» Вот теперь разозлился Толстый. А Яна запомнила. Еще и какая-то бабка в этой банде и подкупленный охранник. Эх, ей бы только добраться до безопасного места. — Зачем болтаешь лишнее? Снова подключился узнанный Яной длинноволосый. Катя больше не хлюпала носом, поэтому Яна могла сосредоточиться. И тут она вспомнила, с кем видела длинноволосого, и все поняла мариванна большая толстые щеки привычка жевать губу вот кого ей напомнил толстый внук мариванны большой как же ее фамилия ежова мария ивановна ежова а это получается игорь ежов только говорить это вслух я она не собиралась пусть они думают что она узнала только длинноволосова Как там в таких случаях говорят, пазл сложился. Но вот и у нее все сложилось. Ответ задачки сошелся. Стало понятно и про сумки, которые таскала ежова старшая с работы, и про ведро с мутной водой, которое длинноволосый забрал прямо у Яны на глазах, и про друзу хрусталя, вдруг волшебным образом вернувшуюся на место. Ничего волшебного в этом не было. Они сами на блюдечке поднесли Мари свои улики и подозрения. Дураки! Одно непонятно, зачем это было нужно. Но в этом пусть разбирается полиция. Задавать вопросы и тянуть время ей совершенно не хотелось. Она, наоборот, надеялась отступить в тень с яркого света и дождаться помощи. Рука машинально потянулась в карман куртки за телефоном. Телефона, разумеется, не было. Но ее движение заметил толстый Игорь. «Что это у нее там?» — взвизнул он точь в точь, как его бабка. «Стукните ее, пока она полицию не вызвала. И вяжите уже всех и мешки и на голову. Или что там у вас есть?» Он полез в оттопыренный карман, где наверняка лежал пистолет. Яна от ужаса зажмурилась так сильно, что из глаз брызнули слезы. Она вытянула руки ладонями вверх, чтобы показать, что у нее ничего нет. Как ей хотелось быть героиней фильмов, которая в заднем кармане держит запасной телефон. Или иметь часы с тревожной кнопкой для полиции, или хотя бы для родителей. Ведь мы же так и умрем здесь, в этом темном подвале.